Глава 15. Иан. Дождь колотит по стеклу редкими, но уверенными каплями, разбивается об окно прозрачными кляксами и соединяется в ручейки, утекающие за раму. От теплого апреля не осталось и следа всего за один вечер, однако сегодня я дожду рад. Непогода идеально совпадает с моим внутренним состоянием. Кладу пальцы на клавиши. Минор, соль, ре, си. Млуха, пусто. Обычно, когда я в таком настроении, мы с инструментом в тонном синхроне. Сейчас по минусам. Как будто он отказывается меня понимать или чувствует. Не хочу я музыку. Хочу Юлю рядом. Я упустил ее. Нет, толкнул. И потерял. Так же, как когда-то отец потерял мать. Соль, ре, си. Так же, как брат потерял жену. Ля минор. Петровы не умеют любить. Мы умеем лишь ломать. Ломать себя. Ломать тех, кто рядом. И делаем это так мастерски, что даже и не скажешь, будто делаем мы это миномеренно. И я не хотел влюбляться в нее снова. Однако последние две недели все мои мысли лишь о ней. С той самой случайности встречи в школе. Поднимаю руки над клавишами, готовый снова ударить нотами по тишине. Но в этот момент входная дверь хлопает. «Привет», — доносится из коридора. «Проходной дур Делаю пару раздраженных переборов по клавишам. Мрачный аккорд надрывно на рвет воздух. Опять рояль мучаешь? Дан проходит в гостиную, скидывает пиджак и закатывает рукава рубашки. Это фортепиано. Факт твоего насилия над музыкальным инструментом это не отменяет. Где Мачуха? В комнате. Давно вернулся. С самолета сразу к тебе. Пойду скажу Матвею, чтобы собирался домой. Спасибо, что присмотрел. Угу. Мочу ну и когда он выходит, снова поворачиваюсь к фортепиано. Одна из немногих вещей, которые делают нас похожими, — это жесты и мимика. Как он сейчас закатал рукава рубашки, сдвигая манжеты точно на одну ширину ладони, так делаю и я. Как морщит переносицу, когда ему не нравится то, что он слышит, знакомо. Но на этом сходство заканчивается. Дан — это порядок. Дан — это петантичность. Он всегда был правильным Петровым. Тем, кто делает все так, как должно быть, кто не нарушает и не срывается. Я? Я хаос. Если он строго подогнанным по фигуре костюме, то я в мятой рубашке с расстегнутым воротом. Если у него каждое слово взвешено, то я говорю первым делом, а думаю, когда уже поздно. Он сдержан, и я совершенно нет. Мы разные. Но даже несмотря на это, даже несмотря на все наши споры, Дан остается моим братом. И в отличие от меня он никогда не сдается. Четыре года. Четыре гребаных года он ищет женщину, которая сбежала от него к черту на рога. Он держится за призрак, за тень, за что-то, чего, возможно, больше нет. Может, это и есть правильная любовь. Та, которая идет до конца, несмотря ни на что. Или он просто такой же идиот, как я. Через пару минут Дан возвращается со спортивной сумкой Матвея на плече. Сбрасывает ее в угол и заваливается на диван. Молча лупит стену. Как командировка. Вздрагивает, словно успел напрочь забыть о моем присутствии. Командировка. Расфокусированный взгляд перемещается на меня. «А, командировка». «Да, нормально, сойдет». Мне «Не было никакой командировки, по задаченному фейсу вижу». «Ты не был в командировке». «Не спрашиваю, а констатирую». «Мы с ним оба знаем, куда он мотался». «Снова бегал за своей неуловимой феей, да?» «Эй, Ан, ну вот только не начинай, это не твое дело». Морщица, тут же занимая оборонительную позицию». «Но это же я». «Ты прав. Это лишь твое дело. Развожу руками». «На лице безразличия, он ведь этого хочет, да?» «Но мне кажется, ты-то помешался, сказал человек, который сохнет по одной девчонке со школы, — ухмыляется брат. «О, значит, мы пошли в наступление? Ладно». «А вот если бы ты еще тогда обозначил свои намерения, Ян, а не абьюзил ее, как последний кретин, ну, простите, что я на перспективу в шестнадцать не подумал, психуя захлопываю крышку фортепиано, а стоило. Ты-то у нас в пубертате дофига умный был, — качаю головой». Нахрена нам вообще эта беседа. Кто знал, что она так прочно засядет внутри? Он думал, школу закончим и забудется. угу так забыть, старался бедолага, что ни одной встречи выпускников не пропустил. Дан ржет над собственной остротой и встает с дивана, проходит к окну и закладывает руки за спиной, сцепляя его замок. Дождь барабанью будто старается пробиться внутрь. Ладно, чего уж, я тебя понимаю, как никто другой. Как у тебя сейчас с ней, кстати? Да шикарно, что. Говорить об этом не хочется. Признаваться в своих ошибках перед братом подавно. Однако не отвалит он, я же знаю. Все прекрасно. Не просни, я вру. Наши отношения развиваются, и мне кажется, что из этого вполне может что-то. Понятно, вздыхает Дан разочарованно. Короче, ты опять где-то накосячил? Вздыхаю тоже. Не спрашивай. Спрошу, ты же знаешь... Там все так хреново получилось. Выйду ладонью по лицу и перевожу ее назад, взъерошив волосы пальцами. Не представляю, как это разруливать. Что случилось-то? Ну, она пришла ко мне в гости. Звучит неплохо хмыкает неопределенно дан. И что? Ты такие кокнул у Васильевну, а она нашла труп в ванной? Нет, хуже. Она столкнулась с сырой. О, не повезло. И что, Ирина проехалась по несчастной катком? «Уж не знаю, что он ей сказал, но дело не выреветь, Дело во мне. Надо было рассказать. Надо было с самого начала все и рассказать. Надо было. Дэн легко жмет плечами. Чего не сказал-то? Ты представляешь, что было бы? Признаться в наличии жены, пусть даже эффективной. Это значит отрубить себе все шансы». Она бы меня и близко к себе не подпустила. И я как-то думал, что мы пообщаемся, походим на свидание, прокачаем немножко доверия, а потом уже я ей скажу о том, что состою в фиктивном браке. А так все очень хреново вышло. Ну, Ян, по-другому у нас и не может быть, правильно? Я устал. Устал думать, что по-другому быть не может. Не верю, что она только так и никак иначе. У других же выходит с женщинами. Посмотри на меня, вспомни отца. Женщинам доверять нельзя. Неужели ты забыл эту простую истину? Не хочу я больше верить в эту истину. Она приносит только разочарование. Вот именно. Но пока мы держимся в руках, разочаровывает она лишь нас. А как только даем себе свободу, страдать начинают те, кто рядом. Молчим. Слушаем мирную успокаивающую мелодию дождя. На всю неделю обещали ливные даже штормовое предупреждение. У меня за грудиной тоже разворачивается шторм и буря. Ну и что? я опять бегал, как полумный, искал свою жену. Да, мне сообщили, что Дан закусывает губу и задумчиво перекатывается, с пятки на носок, словно решает, стоит ли говорить мне правду или нет. А, в общем, сообщили, что в Воронеже видели девушку, похожую на Анюту. В Воронеже. И ты поверил? Не знаю, я уже готов верить в любую чушь. И не она, не она. Таю из-за фортепиано и занимаю место у окна рядом с Даном. Вместе смотрим на дождь. Кашусь на брата. На его лице маской застыло покорное смирение судьбой, но хмурая складка между бровей говорит об остейном упрямстве и намерении брата пройти свой путь до конца. «Ну и что ты? Найдешь ее и насильно заставишь быть с тобой?» «Данг хмыкает. Так говоришь, будто осуждаешь подобные стратегии. Я нет, а вот Анюта твоя наверняка. Да нет, я не собираюсь, наверное». Я просто хочу взглянуть ей в глаза и спросить, как ей спится вообще с мыслью о том, что она бросила собственного сына. Посмотреть на ее реакцию, убедиться в том, что человек, которого я любил, в этой женщине мертв. И снова отпустить. Он тяжело вздыхает после короткого молчания. И пускай катится. Шикарный план. Ободрительно хлопаю, да она по плечу. А у тебя? У тебя есть план? Или пожалеешь свою училку и отпустишь? Да. Признаться честно, была такая мысль. Но после недолгих раздумий я понял, что неприменимо оно ко мне и к Юле. Без вариантов. Отпустить, отпустить. Катаю на языке колючее и неприятное слово. Нет, Дан, не существует такой опции. Не могу. Значит, продолжишь ей докучать? Предпочитаю называть это ухаживаниями. Похитишь? Как вариант, но для начала... Мы поговорим.